Глава 18. Чистая, нечистая. «Сюда — сказала Вигга, направляясь к реке. «Ладно», — пискнула Алекс, торопясь догнать ее. Ей приходилось делать три шага на каждые два шага Вигги, отчасти потому, что Алекс — жилистая маленькая тряпка, отчасти потому, что каждый ее шаг был похож на просьбу о прощении. Вигга не извинялась. Вообще. Никогда. Даже до укуса. Ей нравилось ходить, чувствовать, как грязь давит на подошвы ног, как рукопожатие. Якоб что-то сказал об инкогнито, и у нее возникло ощущение, что это кто-то скрытный, о ком она даже не слышала. Скрываться это по части солнышко, которое похоже на кусок проволоки, и подходит Баптисте, которая способна протиснуться в замочную скважину, и даже для Алекс, которая настолько обычная, что ее можно не заметить, когда она прямо перед тобой». Все это не сработает для Вигги. Не шьют маскировку по ее размеру. Поэтому она откинула капюшон назад, тряхнула волосами и встала во весь рост. Если какой-то ушлепок захочет ее уменьшить, пусть попробует. Глянем, что из этого получится. Люди, конечно, уставились. Какая большая женщина, вероятно, думали они и были правы. «Ну и что? Чего стыдиться?» — говорила мать. «Если ты не нравишься людям, это их проблемы. Ни к чему тебе страдать из-за этого». «Нахер всех!» — говорила она. «Многие захотят поглядеть на твои страдания. Нет нужды помогать ублюдкам». Они так и не заставили мать Вигги опустить глаза и бросить бороду Одина, а уж они пытались. И Вигга не отступит. Ни перед кем. «Нахер всех!» — сказала она. «Кого?» — спросила Алекс. «О, Вигга забыла, что то здесь». «Всех! К черту их! Это для меня... Как это насыпается, Философия? Тивис! Сказала Вигга, затем нахмурилась. Она хотела пить. Она постучала пальцем по груди. Казалось, жажда была живым существом, грызущим и грызущим. «Нужно выпить!» «Ты только что выпила», — сказала Алекс, силясь догнать ее. «Всю воду, которая у нас была, это было тогда...» Вигга не думала о прошлом много. Прошлое было ореховой скорлупой. Расколешь, и какой в ней смысл? Выброси и иди дальше, зачем копить херню? К тому же у нее плохая память, и копаться в туманных воспоминаниях о том, что было больше недели назад, всегда казалось тяжким трудом. Сучья скука. У нее не хватало на это терпения. Никогда не хватало. Даже до укуса. «Зачем беспокоиться?» — говаривала мать. Может быть, когда она улыбалась и заплетала волосы Вигги? Эта мысль заставила Виггу улыбнуться. Заставила ее зарыться пальцами в волосы, пытаясь вспомнить, каково это – касание кожи головы. Как о ней заботились, как кричали чайки на причале и как пахла рыба. Разве она не думала, что никогда не думает о прошлом? И вот она думает о прошлом. Может быть, она всегда вспоминала, а потом забывала, что вспоминала? Вигга снова нахмурилась. Теперь она немного запуталась. «С тобой все в порядке?» спросила Алекс. «А почему нет?» «Почему мы остановились?» «А, точно!» Вигга пошла дальше. Ей нравилось ходить. «Что я кофорила? «Ты ничего не говорила». «А, точно!» «Я что-то думала?» «Откуда мне знать?» «А, точно!» «Шарка, да?» «А-а-а!» Вигга вытерла пот со впадины у основания горла. Он всегда скапливался там, по какой-то причине. «Я хочу пить!» «Ты говорила?» «Я говорила. Нам нужно напрать воды». «Это... это то, что мы сейчас делаем?» «А, поэтому, Рикка. Хорошо тогда. Идеально. Нужно найти фидро». Алекс подняла брови и опустила глаза вниз. Вигга последовала за взглядом. «А?» – она держала ведро в руке. «Якоб дал его нам». «Конечно, он дал. Якоб очень практичный человек». Он позаботился о том, чтобы раздеть все трупы в гостинице, забрать монеты, кольца и все такое, так что теперь они могли купить еду, одеяла и вещи. Не то чтобы Вигге нужны были одеяла. Она была горячей. Горячей, как Тигель Брокра и Эйтри. Погода не собиралась ее заморозить. Она бы, вероятно, ушла и оставила ту добычу. Якоб был хорош в том, чтобы думать наперед. Хорош в деталях. Вигга в деталях путалась. Всегда, даже до укуса. «Ты всегда путаешься в деталях, Вигга», — говорила мать. «Хорошо», — сказала она. «Теньки склашивают ситуацию. Ты с них ничего не купишь. Получаются долги и всякое такое». «Поверь мне, я знаю. На мне до сих пор несколько долгов. Хочу поссать!» И Вигга подтянула свою дурацкую херову накидку, отошла от дорожки и присела на корточке в траве. Алекс моргнула. «Ты просто собираешься?» Вигга уже спускала штаны. «Конечно, собираешься». Пара паломников, идущих к реке, теперь пялились на нее. «С утром!» — крикнула Вигга, но они поспешили дальше. «Куда эти шопы намылились?» «Не могу сказать», — пробормотала Алекс, почёсывая затылок. «Может, ты...» «И вот так!» «Ха! Не стой под корой, а то тебя смоет поток, как когда сынов ябора убили Эмира. Хлещет, как река в полофодии». «Ага», — Алекс уставилась на горизонт. «Настоящий фонтан. Ради такого, несомненно, стоило так много пить. Я знала, что так и будет». И Вигга, задрожав, выдавила из себя последнюю каплю, потрясла жопой, подтянула штаны и ушла, оставив Алекс ковылять позади. Чефо стоим! Ты забыла ведро! А, смотри, оно же у тебя!» И Вигга хлопнула Алекс по спине, чуть не сбив с ног, и сама удержала за плечи, помогая сохранить равновесие. Папа сказала присматривать за принцессой Алексией, а Вигга любила папу. Сколько веселья! Они болтали о том и о сём. Вигга обычно сидела в клетке в это время, но она сидела в клетке большую часть времени и должна была признать, что на то были веские причины. Они понимали друг друга. Возможно, обе скучали по своим матерям. Её святейшество сказало присматривать за принцессой Алексией, поэтому Вигга решила любить принцессу. Если надо присматривать за кем-то, какой смысл его не любить? Получится заноза в заднице». В жизни и так достаточно боли, чтобы самому выдумывать себе проблемы, как говаривал Хальфдан, до того, как она его убила. «Не заглядывай слишком далеко вперед», — так говаривал Олаф, до того, как она его убила. Или его она убила первым. Порядок был, как в тумане. Наверное, лучше не смотреть слишком далеко назад, особенно если твоя память так плоха, как у Вигги, и там хранится такое же дерьмо, как у нее». «Следующий вдох, следующий шаг, следующая еда, следующий секс. Извлекай из моментов, что можешь, а затем отпускай. Не копи ореховую скорлупу. Путешествуй налегке, легко, как ветер. Соскребай грязь обитой сожалений. Оставайся чистой». «Вигга?» И Вигга поняла, что она снова остановилась. Просто стоит себе, уставившись в грязь. «Что?» «Мы не должны...» Алекс огляделась. «Привлекать внимание?» «Не могу не заметить, что я яркая женщина!» «Якоб сказал, якоб прав», — сказала она, шагая дальше. «Ему можно-то Клятвы и все такое. Он как скала. Не так много дает, но он человек, который делает то, что говорит. Кровавое прошлое и бла-бла-бла. Конечно, но никто из нас не святоша. Кроме брата, как его там, я думаю. Диеса. «Правда, что ли? Церковники любят быть святошами или, по крайней мере, притворяться. Или как-то другие притворяются...» А она остановилась и прорычала. «Херам этого ублюдка Рикарта! От него воняет, замечаешь? Этот слой смрад! Мертвая, неправильная и гнилая старая кровь!» Она поняла, что стоит над Алекс и плюет ей в лицо. Сделала шаг назад и попыталась улыбнуться, что было трудно из-за пульсирующего комка, этого царапания в груди. «Но знаешь, можно не нафитить напарника на феслах и все равно крести нормально!» Она взяла ведро из безвольной руки Алекс и снова пошла к реке. Эрик так говорил. Она его убила? Или он был одним из тех, кто сбежал? Сейчас трудно вспомнить. Все было в тумане, намеками, шепотом, обрывками. «Вдохни, разожми кулак, и пусть ошибки выпадут, как ореховая скорлупа, и... вот, ты чиста!» «В конце концов, посмотри на меня! Скольких людей я убила!» Она рассмеялась и обняла Алекс за плечи. «Штабеля! Можно сложить их в холм, в кору, затмить солнце!» Она снова рассмеялась, но слышала, как оно трещит, как будто в любой момент готова перейти в крик. Она боялась, что волчица не спит. Чувствовала ее топ-топ, внутри клетки ребер, крадущуюся и пускающую слюни, скулящую, умоляющую, чтобы ее выпустили. «Зачем считать, когда прошло какое-то время? Когда ты по уши в крови, какая разница?» Она поняла, что слезы щекочут глаза, и она вытерла их. Затем снова рассмеялась и на этот раз сжала кулак тщательней. «Тебе придется обсмеять это все. Ореховая скорлупа, притворись, что ты чистая!» Вот берег реки и деревья на солнце на другой стороне, и свет, такой сверкающий на воде, с маленькими мушками, болтающимися в холодном солнечном воздухе, и Вигга сделала глубокий и резкий вдох через нос и позволила себе выдохнуть, и все было не так уж плохо. Ниже по течению на мелководье собралось кольцо женщин, все стояли лицом наружу в мокрых сорочках, пока одна или две мылись, скрытые от глаз в середине. Она подтолкнула Алик с локтем. «Посмотри на них. Есть вопрос». «Разве не бог составил ваши дырки?» — крикнула она им. «Он знает, что вы прячете, а остальные могут догадаться». Она бросила ведро вниз и начала выпутываться из своего одеяния. «Я покажу им, как это делается». «Но все увидят». «Ты же знаешь...» Алекс посмотрела на руки Вигги, и Вигга перевернула и посмотрела на отметины на тыльной стороне. «А, предупреждение!» Трудно чувствовать себя чистой, когда они набили все ее преступления, предупредили мир о ней навсегда, заковали в цепи и выгнали волчицу раскаленным железом. Она чувствовала, как это щелкает и царапает в клетке ребер, вечно ноющие, вечно колющие. Она зажмурилась и попыталась вдохнуть. Все ушло, закончено и смыто. Не нужно сожалеть. Она немного помахала руками, развернула так, что надписи на тыльной стороне стали не видны. — Ты в порядке? — спросила Алекс. — Отлично, отлично. Я чистая. — Ты что? Как ореховая скорлупа? — Что? — Долпанная ореховая скорлупа! — прорычала Вигга, брызгая слюной. «Ты что, не слушаешь?» Она увидела, что ее руки подняты, как будто сейчас они схватят Алекс и вырвут из нее мясо. Увидела пробивающуюся шерсть возле татуировок и сухожилия, торчащие наружу, и кончики когтей, вырывающиеся из каждого ногтя. И она спрятала руки за спиной, потому что Алекс выглядела очень бледной. И кто бы стал ее за это винить? Извини, сказала Вигга. «Мне так шаль, что я кричала». Было грубо. И она одновременно улыбалась и плакала. «Моя мама была бы очень разочарована». Она коснулась щеки Алекс рукой, и это была просто рука человека с немного обкусанными ногтями, и если бы научиться смотреть сквозь руны внутрь, там на самом деле у нее куча нежности. И Вигга погладила волосы Алекс и вытащила из них листик. Она выглядела довольно напуганной, пока Вигга это делала но, по крайней мере, одна из них почувствовала себя лучше. «Ты мне нравишься, Алекс», — сказала Вигга. «Почему?» — спросила Алекс. Это прозвучало странно и немного грустно, но кто знает, почему люди так говорят. «Не знаю. Не с речью. Вот в чем дело. Вигга попыталась улыбнуться, но это было трудно. «Может быть, настанет время, когда я скажу тебе бежать от меня?» Она вздохнула, но чувствовала, что волчица, бушевавшая в ее груди, едва ли оставила хоть немного места. «И если я скажу бежать, ты должна бежать. Ты меня слышишь? Не спорь, без колебания, потому что папское связывание связывает меня, но не волчицу. Убежать и, может, солезть на дерево или быстро ускакать на лошади или спрыгнуть в колодец». «В колодец?» Там да, хорошая идея». Вигга снова вдохнула и выдохнула полной грудью. Волчица уменьшалась, съеживалась. Хух. Она почесала шею, похлопала себя по груди и пошевелила плечами. «Хорошо, хорошо». Она снова вдохнула. «Я чистая». Недалеко от берега мужчина менял колесо на повозке, стоя рядом на одном колене, с откинутым назад капюшоном пилигрима, с теплыми от пота волосами и закатанными рукавами. Сухожилия шевелились на предплечьях, когда он боролся с осью. Его нельзя было назвать красивым, но никто никогда не называл Виггу красивой, и дело было не в красоте. В чем дело? Всегда в чем-то. Всегда не в том, в чем ждал. Что-то в том, как он так легко встал на колено, и как он смотрел на колесо, которое нужно было исправить, словно это был весь мир. Что-то в этой тишине, в этом терпении, и Вигга почувствовала щекотку, и она прижала язык к зубам и издала горлом рык, и подумала зайти дальше. Думала о том, как щекотка превратится в зуд, а зуд нужно будет расчесать. «Не время и не место», — сказал бы Якоб, но он бы ошибся. «Место и время были здесь и сейчас. Должны были быть. Хватай, что можешь из мира, пока он существует, потому что мы все мясо. Мы все пыль. Надпись на песке, исчезающая в мгновение ока. Нельзя оставлять на завтра, потому что завтра ничего не изменит. Завтра будет так же, как сегодня. Опять скажут «не время и не место». Она сделала шаг к человеку, меняющему колесо, и почувствовала, как кто-то схватил ее за запястье. «Вигга? А?» Она огляделась. Она забыла, что Алекс рядом. Ей потребовалось мгновение, чтобы вспомнить, кто это такая. «О, точно! Принцесса! Кто бы мог подумать?» «Перестань мозги трахать!» Сказала Алекс, надувая щеки. «Куда тебя несет?» «Никуда!» Вигга встряхнулась. Стрихнула щекотку. «Не время и не место, да? А, река!» Она любила плавать. Всегда любила. Даже до укуса. Вода в волосах и все такое. И так она спустилась к берегу и плюхнулась в реку прямо в одежде, и почувствовала прекрасный холодный поцелуй воды, и пила ее, и пустила ртом маленький фонтанчик, и смеялась, и плескалась, и снова смеялась. «Ведро!» крикнула Алекс с берега. «Что?» Она действительно увидела ведро, плывущее по течению. Кто-то, должно быть, уронил его. Как неосторожно. Она встала в реке. Вода струилась с промокшей одежды. Теперь она снова была в замешательстве. «Что я кафарила?»